Нерезаметный аромат ее волос, смешанные с запахами молодой и мокрой после дождя листвы. А потом... Потом... Все исчезает. Только слышится еще в ветвях деревьев шум убегающего вдаль ветра, а сомкнувшиеся за ним зеленые кроны слабо качаются в такт неслышно уходящим шагам. Который раз видит он это. И все свяжу как тогда. Когда? Да, совершенно верно, 30 лет. Бездна времени, сотни полетов, тысячи парсеков. А она, его память, не подводит к И в этот раз. Тогда, в жаркий и душный июньский вечер, Он говорил, что вернется, обязательно вернется. И были узкие каменистые улочки старого южного города, И красная черепица на крышах домов, Которые лепились один над другим, Как соты в пчелином улье. И был крутой спуск к морю, свежести дыхания, огромного безбрежного водного пространства, утки пароходов и ночь, опустившаяся над миром, и тайна, неподвижно стоящая в бездонных озерах ее глаз. Он улетел и уже не вернулся. А потом, на Виге, спустя десять лет, Это случилось первый раз. Он один у ракеты. Голое каменистое плато. Товарищи ушли в сторону развалин хаотичным нагромождением причудливых скал, темнеющих вдали. Светлые точки защитных скафандров постепенно уменьшаются, сливаются с цветом окружающей их каменистой пустыни. А еще через некоторое время, неожиданно для него и для ушедших вперед людей, огненное зарево поднимается над покинутым неизвестно кем и когда городом. И он видит фигурки друзей, бегущие ему навстречу, и непонятные ярко-красные шары, плывущие вслед за ними. Он мог бы уничтожить эти шары, не сходя с места. Достаточно отдать приказ автоматам в ракете. И он уже готов был сделать это, как вдруг откуда-то сбоку упругая легкая волна закружила, неся с собой еле заметный, уже забытый и все же такой знакомый аромат ее волос, смешанный с запахом молодой, мокрой после дождя листвой. А потом вышли на встреч из густого влажного переплетения ветвей двое узнал в одном из них самого себя, далекого, земного. Он не отдал приказы. А через несколько минут произошел один из первых в истории человечества контактов с иным разумом. Что это было? Внезапно обострившиеся, разбуженное космосом чувства, седьмое, восьмое, десятое. Он не знает, но с тех пор такое случалось несколько раз, всегда кому-нибудь спасая жизнь, и только сейчас все получилось совсем по-другому. Он улыбнулся, резче стали видны морщины на покрытом неестественным неземным загаром лице, Потом повернулся и пошел в сторону, противоположную той, в которой скрылись, держа за руки двое. Он шёл по тропинке вверх, туда, где за поворотом должен был открыться вид на долину, со всех сторон зажатую древними, посидевшими от времени, горами. Долину, в которой лежал город, почти такой же древний как возвышавшиеся над ним горы. Он шел,